Глава 4. Ночь с 11 на 12 августа 1071 года от Рождества Христова. Монцикерт. Луна этой ночью светит необычно ярко. Ее серебристый свет заливает крохотную площадь перед храмом. На ум приходит поэтичное сравнение с мертвым солнцем, но именно сейчас она навевает какие-то уж совсем жуткие мысли. И ощущение потусторонности лишь усиливается за счет того, что городские кварталы вокруг будто вымерли, не раздается ни звука, будь то лай собаки или бормотание подвыпившего гуляки. Лишь отдаленный скрип дерева, шелест листьев тревожимых ветров, да наше с добраном хриплое приглушенное дыхание. Вот и все, что пронзает пелену тишины. Но вот на улице неподалеку от церкви раздаются шаги. А еще беззаботный смех, шутки людей, идущих к дому наслаждений. Я облегченно выдыхаю. Мистический морг ночи, усиленный волнительным ожиданием и тревогой об успехе задуманного отступил. Андроник не изменил своим привычкам, я уже вижу хорошо освещенный серебристым лунным светом паланкин. Значит, все не зря, все должно получиться. Схватка с Дебайолем имела для моего дела катастрофические последствия. Диаген действительно лишил меня своего расположения, с трудом удержав норманов и франков от открытого дезертирства. Наемники всерьез уважали своего командира, а его узаконенное убийство было расценено ими как открытый вызов. Пришлось моей сотне присоединиться к стоянке ясов. Там европейские рыцари хотя бы не рисковали идти на открытый конфликт. А вот несколько случайных драк, стихийно вспыхнувших в лагерь при встрече русичей и наемников, быстро переросли в вооруженные стычки, принеся и первые потери с обеих сторон. Но гибель десятка моих людей, в двух полноценных боях рыцарей покрошили не меньше дюжины, не идет ни в какое сравнение с надвигающейся катастрофой. Организованная базилевсом разведка принесла те же плоды, что и в реальной истории. Не имея возможности говорить с императором, я убедил Кардара, к слову, я свою схватку с рыцарями дебайоли и самим Франком полностью одобрил, организовать параллельную разведку силами его людей. Искушенный в боях Алдар прислушался к моим словам, но... Его воины ведь не знали местности. Часть их присоединилась к разъездам трапезитов и печенегов, часть отправилась попытать счастье в поиске врага самостоятельно. Через три недели вернулись. Не все. Но кто вернулся, просто доложили, что не встретили турок, а вот с пропавшими было интереснее. Некоторые смешанные разъезды пропали целиком, некоторые прибыли в лагерь, заметно сократившимися и полностью без ясов. Но уцелевшие заявили, что столкнулись по пути с засадами курдов, а про сельджуков даже не слышали. После такого поворота Кардар ходил мрачный, как грозовая туча, и очень злой, но ему хватило выдержки и ума не срываться на мне. Наоборот, он попытался продавить перебазилевцам предложение о повторной разведке, раз результаты первой столь сомнительны. Но диаген просто не стал его слушать. Во-первых, часть вернувшихся трапезитов Браво отчиталась, что враг не обнаружен до самой Сирии, где сельджуки якобы обретаются на текущий момент. Во-вторых, Роман жаждал действовать, а губернатор Феодесиполя уже откровенно не справлялся с обеспечением огромного войска провизии. И потому поход на захваченные сельджуками Мансикерт Обретение в нем тыловой базы, захват местных запасов еды казалось императору вполне логичным шагом. Он и был логичным, если бы в это же время Алпарслан не гнал свое войско навстречу Диогену, пополняя ее теми самыми курдами. Ну и в-третьих, Базилевс был осведомлен о моей близости к Кардару, мог догадываться или знал наверняка, что предложение Яса исходит от меня, так что... Так что вторая разведка отправлена не была. Император разделил армию, как и в моей истории, разве что оставил Ясов при себе, а вторую часть войска возглавил Тарханиот, двинув ее к Хилату. Как и в моей истории, Мансикерт сдался без боя, первая цель похода была достигнута. Разбив лагерь у стен города, Диоген отправил разъезды во все стороны с целью организовать сбор фуража и продовольствия для войска. А я какое-то время бездействовал, осознав, что далеко не всегда после знаний и попаданчества позволяют повлиять на развитие событий. Увы, Базилевс, кажется, забыл о моем присутствии, даже робкие попытки договориться об обудиенции пошли прахом. Но если смерть Дебайоли ничего в конечном счете не изменила, то смерть другого человека должна была гарантированно повлиять на исход битвы при Мансикерте. Смерть Андроника Дуки. Однако мне никак нельзя было спешить, ведь Андроник является для Диогена важным политическим заложником, его убийство неминуемо столкнет императора с влиятельнейшей семьей империи. Даже если отравить дуку ядом, чье воздействие будет максимально близко к смерти по естественным причинам, императора все равно обвинят в умышленном убийстве. И тогда уже открытого противостояния не избежать. Так думает сам Базилевс, считая, что его политические противники на текущий момент способны лишь на распуск слухов. Однако измена давно подточила трон под романом, а заложник стал ключевой фигурой заговора. Только это не изменит того, что после покушения люди диагена будут землю носом рыть, в надежде найти исполнителей, после чего с ними максимально жестко демонстративно расправиться. И ведь не объясни, что старался на пользу Византии, тут статус союзника уже не спасет. В общем, ситуация не была безвыходной. Какое-то время я всерьез обдумывал возможность контакта с людьми Андроника, я ведь мог попытаться убедить его в моей ненависти к императору и примкнуть к заговору. А выяснив максимум подробностей о его участниках и их намерениях раскрыть все Базилевсу. Вот только подводных камней у этого плана столько, что ни одна лодка не пройдет. Да, с одной стороны, впав в немилость к Базилевсу, я стал фигурой, которую потенциально можно перетянуть на свою сторону, и некоторое время всерьез рассчитывал, что получу предложение о встрече с кем-то из приближенных Дуки. Но время шло, а предложение не поступало, и в какой-то момент я отчетливо понял, что просто не нужен заговорщикам. Действительно, зачем? Зачем? Никакой ощутимой силы за мной нет, чуть меньше сотни дружинников и утраченное расположение диагена. Ни шибко крепкий капитал, с какой стороны не посмотреть. Что заговорщики приобретают от моего к ним присоединения? Ровным счетом ничего. А вот рискнуть довериться постороннему человеку в момент, когда интрига близится к кульминации, действительно риск глупый и неоправданный. Подумав, я решил не предпринимать никаких действий в этом направлении. Во-первых, мое внимание в любом случае насторожит изменников, к тому же после убийства Дебайоли для большинства из них я стал врагом. Во-вторых, если Андроник пойдет на контакт, что помешает ему отомстить за смерть одного из вероятных сподвижников, обвинив меня самого в попытке организации заговора? А уж там мое слово против его. Кому поверят? Представитель одной из самых влиятельных аристократических семей Византии, двоюродному брату старшего наследника престола, или новоиспеченному союзнику, пускавшему Ромеем кровь несколько лет назад. Даже если диагент поймет, что правда за мной, пойдет ли он на принцип, вручая отвергнутого им же Русича? По той же причине становится бессмысленной попытка втереться в доверие к заговорщикам. Даже если сумею узнать подробности заговора и раскрою его роману, официально это мое слово против слова Дуки. Из позиции здравого смысла Базилевсу будет проще заткнуть меня да намекнуть о позиции, что знает и видит, но пока не трогает до поры до времени. Но главное, хватит ли мне мастерства лгать, да выдержки, да, собственной интуиции, чтобы внедриться в среду заговорщиков и не раскрыть истинных целей. Но Тром же чую, что нет. Значит, остается единственный вариант физическое устранение Андроника до того, как он сумеет увести резерв с поля боя. И вариант, где Дука объявит о смерти Базилевса во время битвы, а я его тут же и прихлопну за измену, далеко не самый выигрышный. Ведь после того, как я попал в немилость к диагену, действовать от его имени, предварительно все согласовав, уже не получится. Каковы в таком случае гарантии, что я сумею оказаться со своей сотней в резерве, да причем рядом со ставкой Андроника? Что сумею прорубиться до изменника, а на его защиту встанут только телохранители, которых и так не менее трех десятков? Попытаться, конечно, можно, в крайнем случае, но вероятность успеха при таком раскладе уверенно стремится к нулю. Так что, крепко всё обдумав, я решил устранить предателя до финальной битвы. Слишком поспешно действовать нельзя, ведь в таком случае у рамейских исчей появится дополнительное время на дознание. Могут и докопаться до исполнителей убийства. Поэтому я приготовился действовать накануне сражения. Правда, в памяти, как назло, не осталось его точной даты, лишь год и месяц, август 1071 года. Но я запомнил, что сама битва пришлась на новолуние. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы рассчитать свои действия. Если армия расположилась у городских предместий, то многие старшие офицеры комфортно устроились в Мансикерте вместе с приближенными. Естественно, среди них оказался Андроник Дука, занявший один из самых крупных особняков. Находясь под защитой каменных стен, прибившиеся к армии придворные лизоблюда и гвардейские офицеры из разряда паркетных шуркунов ударились в излюбленные развлечения. Пьянки, кутежи, азартные игры, оргии с местными красавицами. Но чтобы сохранить хоть налет приличия, для подобных увеселений был выделен особняк, на время превратившийся в публичный дом. Там регулярно собирались сливки армейского сообщества. Казалось бы, что делать в борделе Андронику? Как-никак родственник императора, один из его полководцев. Впрочем, для себя ответ я нашел быстро. Собирая гостей в собственном особняке, лидер заговорщиков неминуемо привлек бы внимание к тем старшим офицерам, кто пока не заподозрен в симпатии к Дуке и официально не входит в круг его любимчиков. А, потешить плоть с гетерами? А чего бы и нет? Нормальные, естественные мужские желания. Разве те, кто отправляется в достойных высокого статуса домнаслаждений, не виноваты, что в его стенах собираются и приближенные политического заложника? Конечно, по-хорошему, шпионы базилевса должны сутками напролет находиться в борделе и докладывать диагену о каждом контакте Андроника. Вот только... Вот только похоже, что Роман не умеет использовать ресурс тайной службы. Ну или же она настолько деградировала, что не способна работать эффективно. Впрочем, куда реалистичнее то, что начальники Ищеек просто продались дуком, с потрохами продались. Как бы то ни было, вожак предателей бывает в борделе едва ли не каждый день на протяжении последних двух недель. А маршрут от его особняка остается неизменен и пролегает практически по прямой. А прислуга в публичном доме и некоторые работающие там девушки весьма падки на звон золотых монет. Казалось, попасть в город далеко не просто. Крепкой дисциплины и совершенной организации древнеримских легионов тут и не пахнет. Поэтому и днем и ночью военный лагерь стерегут многочисленные патрули. У ворот Мансекерта неизменно стоит крепкая стража, а таких понятий, как увольнительные, здесь нет и в помине. Зато их заменяет манящий блеск желтого металла. Нашлись и временные окна между проходами патрулей и тайные калитки, через которые можно попасть в город. Причину простым аромеям объяснять не приходится. Кому из сотников, способных заплатить золотом, не хочется нормально пожрать, додорваться да до податливой, сладкой девки. Конечно, присутствовал риск встречи с работниками ножа и топора, но мы с добраном схватки чего-то достоим, а под нашими просторными плащами скрывались надежные ламилярные доспехи. И как-то обошлось. Может, близость армии охладила разбойный пыл, может, местных воров повыбили сельджуки за период полугодового владычества, а может, нам просто везло. Так или иначе, за пару увольнительных нам с Варином удалось выяснить все необходимое. Утром в местной харчевне, расположенной недалеко от борделя, собирается часть его обслуги – отдохнуть от тяжелой бурной ночи. Кухня публичного дома готовят для гостей всевозможные яства из птицы и рыбы, но сами ее работники зачастую идут есть дешевую гороховую или чечевичную кашу, лишь немного сдобренную салом. Да и молоденькие проститутки, зарабатывающие своими прелестями деньги лишь для владельцев борделя, также питаются весьма скромно и не прочь потрудиться на стороне для себя. Мы с Добраном довольно убедительно изобразили наемников-варягов с Дунайской границы, призванных императором в поход. К слову, далеко не все северяне, поступившие на службу к Базилевсу, остаются в столице. Это объясняло и наш внешний вид, и знание языка, пусть худо-бедно, но я натаскал Варина на разговорную ромайку за последние недели, и позвякивание в кошельках. Я прикинулся рубахой парнем, заказав вина двум юношам и предложив им выпить. Они легко повелись на дармовщинку и быстро захмелели. Заказывать еду я как раз не спешил. А уж пьяные языки ромеев практически без сторонних усилий выболтали мне всю необходимую информацию. Например, о том, во сколько приходит в бордель Андроник, сколько воинов его сопровождает, сколько денег он платит, какие украшения носит. На этом я особо заострил внимание. Будь слуги трезвые, почуяли подвох, напряглись, а так... Я старался разговаривать обо всём и сразу с любопытством зеваки, всё больше интересуясь красочными и весьма подробными рассказами о плотских утехах, об остальном спрашивал вскользь между делом. Лишь пара наводящих вопросов типа «А не страшно ли бродить по городу по ночам?» и «Как добирается Дука до публичного дома?» Вот, собственно, и всё. Варин же отлично провёл время в пристройке харчевни на втором этаже. Ему ведь и не пришлось изображать перед молоденькой смазливой гитерой давно не знавшего женской ласки воина. Варяг сыграл максимально убедительно. Поэтому выразительные крики, нет даже вопли, доносящиеся сверху, явственно свидетельствовали о том, как мой телохранитель старается. Очень старается. Добран также взял с собой дешевого дрянного вина, чтобы процесс общения пошел быстрее и легче. Спустившись вниз пару часов спустя, побратим имел очень довольный вид, словно кот, обожравшийся сметаной. В общих чертах он подтвердил мне все то, что рассказали захмелевшие слуги. Итак, Андроник бывает в борделе каждый день, кроме вечера субботы. В воскресенье он обязан присутствовать на литургии в кафедральном городском соборе. Служба регулярно посещает император. В остальные дни ду, будто по расписанию, отправляется в публичный дом ближе к полуночи. Его полонкин по типу древнеримской электики несут посменно по четыре воина. Еще десяток телохранителей неотлучно находятся со своим господином. Также Андроник регулярно сопровождает под дюжину вельмож приближенных. Можно смело говорить об отсутствии у них военного опыта и маломальски боевых навыков, но парадные клинки при себе имеют и в случае чего наверняка будут мешаться. Обстоятельства передвижения моей будущей жертвы сами собой подсказали вариант решения проблемы. Маршрут процессии Дуки пролегает рядом с храмом Архангела Михаила. Колокольня храма не очень высокая, но достаточная для того, чтобы тщательно прицелиться сверху. Мне оставалось лишь выбрать ночь, близкую к полнолунию, я ее выбрал. Пятница, 11 августа 1071 года. До решающей битвы, получается, остается всего где-то полторы недели. Надеюсь, за это время никто не успеет вывести нас с Добраном на чистую воду. Приобрести в огромном лагере солинарии византийский аналог арбалета было не слишком сложно. Для подстраховки мы купили их через Ясов. Не слишком сложно было найти укромную горную долину в окрестностях Монцикерта, где мы с Вареном с утра до ночи упражнялись в стрельбе с высоты по движущимся целям для чего использовали повозку с установленной на ней мишенью. Скорость переноски паланкины не слишком высока, что создает практически идеальные условия для единственного точного залпа. И как же я был рад после всех приготовлений и тренировок, что пятница, 11 августа 1071 года, наконец-то настала. Своих людей Кардара я предупредил заранее, что на пару дней отлучусь в город к понравившейся женщине. Алан, не зная подробностей моей личной жизни, отнёсся к этой версии вполне спокойно. Дружинники также не задавали лишних вопросов. В Монсикерт мы проникли на рассвете, спрятав арбалеты и верёвку в заранее подготовленном тайнике у городских стен. После чего провели томительный день в харчевнях. Бродить по улицам, патрулируемым гвардейцами в Оранге, было не слишком безопасно. Зато при наступлении вечера я практически ликовал, отправляясь на службу в Михайловский храм. Прадно самой службе мне было сильно не по себе от того, что я замыслил совершить убийство едва ли не на пороге Дома Божьего. Но предательство Андроника разом обрекло на гибель тысяч и даже десятки тысяч людей. И сегодня его собственная смерть может спасти их всех. В конце концов, кровь прольется не в самом храме, так что по боку сомнения. Под конец службы я прошмыгнул в проход, ведущий на колокольню. Меня никто не заметил. Правда, в этот момент, когда наверх поднялся звонарь, пришлось подтягиваться по перекладинам, держащим колокол. А сам звон меня крепко оглушил, хорошо хоть вечером устав предполагает только три звон без дополнительного благовеста из сорока ударов. И все равно, несмотря на заранее припасенную плотную повязку для ушей, отчаянно прижимаемую руками, колокола меня оглушили, слух восстановился уже ближе к полуночи. Тем не менее, звонарь меня не заметил, и после завершения службы храм закрыли, центральные врата мощным засовом изнутри и боковую калитку замком снаружи. Так что после захода солнца, когда на площади показался добран, несущий моток веревки и арбалеты, мне не составило большого труда впустить его в храм через главный вход. Мы долго ждали появления процессии. Я едва сдерживал натиск мыслей и сомнения. Что если Дука сегодня изменит маршрут? А вдруг он сегодня не пойдет в дом наслаждений? Но ближе к полуночи мучительное ожидание наконец-то было вознаграждено сторицей. «Ждем». Побратим едва заметно кивает в ответ. Он волнуется так же, как и я. Но волнуется прежде всего не из страха быть запертыми на колокольне, которую так или иначе возьмут штурмом. Веревку мы прихватили именно для эвакуации. Он боится не попасть по цели. Действительно, за бордовым и занавесками полонкина фигуры человека не видно, но я надеюсь, что, стреляя в центр, мы так или иначе заденем Андроника. Арбалетные болты смазаны ядом, привезенным из тьму Не думаю, что отрава, способная при попадании в желудок вызвать смерть, менее эффективно сработает при контакте с кровью. Но даже если Дука будет только ранен, пусть даже легко, если яд не сработает как надо, покушение наверняка крепко его напугает. Вполне допускаю, что глава заговора, хотя настоящий его глава наверняка засел в столице, Предположим, что попытка убийства – это ответ диагена, прознавшего о готовящемся предательстве. И процентов на 90 уверен в том, что Андронику просто не хватит мужества остаться в действующей армии. Паланкин уже практически поравнялся с колокольней, а Луна осветила его настолько ярко, что мне удалось разглядеть край белых одеяний арамейского Патриция. Пора. Аккуратно с соленарий над парапетом второго яруса колокольни и тщательно вымеряю упреждение на движение носилок. Готов? и вновь едва заметный кивок Варина. Короткая пауза, задержка дыхания, и на выдохе мягко тяну за спусковой крючок, одновременно тихо произнося «Пли!». Добран отправил болт в цель, отстав всего на мгновение. Оба смертельных снаряда ударили точно в центр паланкина, и раздался громкий, отчаянный скрик. «Есть!» Синхронно с побратимом укрываемся за парапетом колокольни, а на улице после нескольких мгновений замешательства раздались заполошенные вопли. «Господин ранен! Защитить протовестиария! Лекаря!» Приникаю к небольшой щели вкладки, обнаруженной за часы томительного ожидания. Да, второго залпа сделать уже не удастся, впрочем, мы взяли каждый по два болта лишь в качестве страховки. В случае первого промаха нам оставалось уповать лишь на безграничную удачу. Но телохранители знатного рамея не подарили бы нам второго шанса. В считанные мгновения после выстрела они сплотились вокруг опущенного на землю паланкино, построив над ним полноценную черепаху. А придворные дуки испуганно обступили её, словно мухи, облепившие кусок дерьма. Вот они медленно попятились, и у брошенных носилок я чётко вижу кровавое пятно. Всё, уходим, пока не набежала стража. Отбросив бесполезный теперь солинарий, мы с добраном скидываем вниз заранее привязанную к цепи верёвку. Она легла по стенке с обратной стороны колокольни не достаёт до земли где-то метр. Но это уже не критично. Быстро надев на руки толстые перчатки из свиной кожи, я соскальзываю по канату вниз и буквально через десяток секунд ко мне присоединяется Добран. Всё, теперь ходу. Словно пущенные с стрелами, мы помчались по мощёной улице, борясь уже за собственные жизни. Но после удачи с Андроником у меня словно крылья выросли за спиной, и я не сомневался, что нам удастся вырваться из города прежде, чем все выходы перекроют.